Так перевод стрелки направляет поезд на другую колею. При этом важно то, что каждый шар восприятия связан с несколькими соседними, обычно с четырьмя. При этом один шар – это предыдущая ситуация, тот шар, из которого мы пришли в тот, в котором находимся. Еще три шара являются вариантами развития ситуации. Обычно варианты развития именно тройственны. Например, человек может быть здоров, болен или мертв, голоден, сыт или объелся и так далее. «Не согласен», – возразил Максим. «Есть много ситуаций, которые можно назвать бинарными, двойственными. Например, успел на поезд, опоздал на поезд. Здесь или одно, или другое. Третьего не дано. Ой, или...» – улыбнулась Рада. «Третий вариант есть всегда. Например, вообще отказался ехать». Максим тоже улыбнулся, потом засмеялся. Ему еще ни разу не удалось переспорить Раду. «Аргумент принимается», – согласился он. «Слушаю дальше». «А дальше все зависит от того, какой вариант мы выбираем», ответила Рада. «При этом какой-то из трех вариантов является приоритетным, какой-то менее вероятным и последний, третий, самым сложным». «Простой пример. Ты упал с высокого скалы». «Тут три варианта. Первый. Ты разобьешься». «Второй вариант. Останешься жив, но покалечишься». «И третий вариант. Останешься жив и здоров». «Ну как можно выбрать какой-то вариант, когда ты летишь со скалы?» хмыкнул Максим. А вот здесь и начинается магия, улыбнулась рада. Конечно, в этой ситуации что-то сделать очень сложно. И выбор третьего варианта возможен только силой твоего намерения. На что-то другое уже просто не остается времени. Ты имеешь намерение выжить. Обычному человеку это вряд ли бы помогло. Но маг одним только намерением может вытянуть ситуацию в нужное ему русло. И окажется, что под скалой будет копна с сеном, или озеро, или будет дерево, на которое ты упадешь. То есть все сложится так, что ты останешься жив. Но дерево же не может вырасти за то время, пока мак летит вниз, возразил Максим. Не может, согласилась Рада. Но ты забываешь о том, что в данном случае мы имеем дело с намерением. А намерение, внимание, имеет вневременной характер. Соответственно, твое нынешнее намерение может привести к тому, что когда-то, сто лет назад под скалой проросло семечко. И к тому моменту, как ты упал, там уже росло большое дерево. на ветве которого ты и свалился. Понимаешь? Событие столетней давности определилось твоим нынешним намерением. Но разве такое возможно? Не поверил Максим. Вполне возможно. Рада загадочно улыбнулась. Потом доверительно добавила. Общение с Арией на меня влияет. Я потихоньку перенимаю ее замашки. Скажи, где твой складник? В кармане? Максим полез в карман и понял, что ножа в нем нет. Наверное, я его выложил. Ты его не выложил, а потерял, поправила Максима Рада. В кармане у тебя дыра. Вот черт. Ощупав карман, Максим в самом деле обнаружил в прокладке дыру. Может, и потерял. Потерял, с улыбкой согласилась Рада. А почему? Потому что я в лучших традициях, нашей вредной Айрис, продемонстрировала тебе силу намерения. Вспомнила о ноже, который ты всюду с собой таскаешь. И дальше все получилось само самой собой. Рада развела руками. Так что извини. Но как это может быть? Максим мучительно пытался разобраться в произошедшем. Просто мое намерение привело к тому, что ты потерял нож. Вот и все. Это наглядный пример того, что намерение может действовать вне времени. Когда-нибудь ты во всем этом разберешься. Хорошо, вздохнул Максим. Давай вернемся к ДНК тоналя. Давай, согласилась Рада. Рассмотрим теперь еще один важный момент. То, как шары восприятия соединяются между собою. Реальная ДНК имеет форму двойной спирали. Сама эта спираль тоже свернута весьма замысловатым образом. При этом нуклеотиды соединяются попарно, аденин с тимином, гуанин с цитозином. Только так, и никак иначе. Элементы каждой пары подходят друг к другу, как ключ к замку. И оказалось, что шары восприятия тоже соединяются подобным образом, вследствие чего ДНК тоналя имеет достаточно сложную конфигурацию. Переходя из одной ситуации в другую, мы путешествуем по ДНК тоналя. то есть переходим из одного шара восприятия в другой. Обычно это переход линейный, по цепочке, от одного шарика к другому. И если нам условно надо попасть с первого шарика на десятый, то мы последовательно должны посетить все промежуточные шары. Как со школой, первый класс, второй и так далее, до десятого. Однако некоторые одаренные ученики умудряются перепрыгивать через класс, а то через два. Хакеры поступают так же, разобравшись в схеме ДНК тоналя, Они могут кратчайшим путем переходить к нужному им шару восприятия, то есть менять ситуацию нужным им образом, добиваться своих целей. Обычно люди прилагают массу труда, чтобы чего-то достичь. Они бредут почти на ощупь.